Дорогие мои слушатели, мы продолжаем подкаст. Я вам сказал, что по жгутам уже закончили, но чуть поспешил. Мои дорогие коллеги с обширным боевым опытом пополнили копилку нашего занятия интересным материалом из своей практической деятельности, своей подготовки военно-медицинской. Я хотел бы этот момент, чтобы они вам рассказали сейчас, а потом продолжим по повязочкам. Угу. была это медицинская у нас подготовка, и инструктор э говорил нам такие слова. Если под подползли или там подошли к раненому, и нет у него повязки, жгута, значит, ему перевязывать не надо. Продолжайте искать э раненых дальше и накладывать его би, этот э, жгут. То есть свой не накладывать, потому что в экстренной ситуации, если вас ранят, то вы не сможете себе наложить жгут и дальше не оказывать другим помощь. Ну я могу сказать следующее. Я почему очень большое значение уделяю работе с людьми, имеющими реальный боевой опыт, потому что они всегда обогащают занятия и происходит у нас обмен информации. Я хочу сказать первое. Это отвратительная, омерзительная школа выродков, не люди, европейцев, пиндосов, которые сами сатанисты и все из своей заразы заражают всех вокруг. Христолюбивое воинство русское, правило Суворова сам погибай, товарища выручай. Как это бросить истекающего кровью товарища? Да, он может дятел, что у него жгута нет на себе. Ну может он просто в другом кармане жгут у него лежит. И жгут стоит копейки. Пожертвовать жизнью брата, своего воина, только потому, что жгута нет, да, это очень по-американски, они молодцы, хорошо учат нас, чтобы мы сами своих товарищей бросали на поле боя. А тех, кого так кучит, хорошо бы ему ногу прострелить, до да самоу бросить, я бы посмотрел, как бы он всё осознал. Ребята, большинство наших медиков проходили какие-то курсы у поляков, у американцев, у других наших врагов, которые ставят целью геноцид нашего народа. Они что, будут наших учить чему-то хорошему? Они, естественно, будут учить такой мерзости. А люди бездумно повторяют. Первое, я уже выше сказал, сгутово обязательно два иметь минимум себе, в том числе на этот случай. Второе. Если ты парамедик подразделения, то Такой небольшой рюкзачок должен быть, и там уже готов должен быть штучки три-четыре, либо по цену плюс к своим двоим. И именно на этот случай. Ты специализированный медик подразделения, у тебя должны быть средства для дополнительной помощи. И наконец, если где у тебя жгут только один, у тебя может быть не ранит, а этого бойца уже ранили. Разумеется, нужно прилагать все меры к тому, чтобы дисциплина в подразделении была, аптечки, носили и так далее. Но с таким людоедским подходом согласиться никак нельзя. Хорошо, по жгутам всё теперь, как вы полагаете, дорогие мои, я с практической точки зрения правильно сказал? Без условно. Нет больше той любви, как жить обдать за других своя. И вот, спасибо сказала. И всем рекомендую этим руководствоваться. Так и представляю, да, Христос сошёл на землю, посмотрел, говорит: "То народ плохой, жгутов запасных у них нет. Не, не буду им помогать". Ну что бы это было? Ладно. Наложение бинтовой повязки. По поводу бинтовой повязки, дорогие мои, много всего интересного скажу кратко. на конечностях наложение бинтовой повязки даёт самый лучший, самый очевидный эффект. А то есть есть дырка, мы забинтовали, наружу крови не вытекает, кровотечение остановлено, нам всё понятно. Если же ранение живот, грудь, там много сложнее, кровотечение внутреннее в живот, в грудь. И далеко не факт, что намотанный сверху бинт спасёт жизнь бойца. Соответственно, если мы говорим о конечностях, кто э после того, как да мы наложили жгут, сделали обезболивание, вытащили пострадавшего в укромное место, мы накладываем ему повязку. И тут важный момент в том, что современные ранения огнестрельным оружием, особенно пулевые, характеризуются тяжёлым разрушением тканей, массивным разможением, большим объёмом раневого канала, гибелью клеток на большие удаления от раневого канала в стороны. Соответственно, когда Когда все это вместе складывается, то получается, что далеко не всегда повязка позволяет остановить кровотечение. Просто бинт. Раньше что делали? Жгут, бинт и как-то везем в больницу, начинаются рекомендации, там жгут ослабляют через сколько-то минут, никто эти рекомендации не выполняет, в итоге, конечно, ампутируют. Сейчас, к счастью, есть современные гемостатические средства, самые разные. наиболее известный целлюкс. Многие о них слышали. Слышали? Хуже. Ладно, ничего страшного. Итак, что такое гемостатики? Это вещества, которые при контакте с кровью вызывают резкую её свёртываемость повышенную, и за счёт этого останавливают кровотечение. И из наиболее известных, у меня в методичке по горно-пустынному климату есть целая глава, посвящённая гемостатикам, подробно разобранные достоинства, недостатки, сильные и слабые стороны разных гемостатиков, побочные эффекты. Но это целая глава, сейчас начать рассказывать, за день не успеем. Э, причём базис Эта глава на результатах прочтении нескольких книг по гемостатическим средствам. Вот. Поэтому кратко я вам скажу. Э, бывают гемостатики, которые вызывают остановку кровотечения за счёт ожога. Отечественные препараты гемостоп, не путать его с другими, импортные препараты, например, Quick Clot первых поколений. В чём проблема? Если ожог ткани то потом ткани эти некроз, и потом нужно оперировать, иссекать ткани, заканчивается всё очень грустно для пострадавшего. Понятно, да? Соответственно, такие гемостатики лучше не применять. Э-э И, кстати говоря, отечественные гемостопы это очередное вредительство немеренного масштаба. Их приняли на вооружение, они вызывают ожоги, теперь их девать некуда, потому что их массово закупили во все части поставили, а фактическое применение ухудшает состояние пострадавшего. Вот классический пример, да? Почему я и говорю, что необходимо наводить порядок у нас в стране, и в частности в области военной медицины. Так вот, движемся дальше. Есть случаи, достоверно мне неизвестные, когда при ранениях применение гемостопов, например, если ранение в живот, э приложили гемостопажох брышины боец умер на месте либо ранение в голову приложили гемостопажох э мозг он до 70° нарывает ткани человек сразу в страшных мучениях умер гемостоп и вообще нельзя применять это формальное вредительство особенно возмутительно применение гемостопа в тем, что сначала за рубежом придумали квиклот, который вызывает ожоги массово его применили, убедились, что нельзя сняли с применения, а наши пошли по тому же пути, сделали тот же препарат Ну, как это называется? Вид даже было, что это нельзя делать. Хорошо, про гемостоп я рассказал, надеюсь, вы их применять не станете. Из эффективных современных импортных препаратов наиболее хорошо показал себя так называемый Целокс. Это препарат, который содержит хитин членистоногих. При, ну, чаще всего там говорят, что из амаров делают, но по секрету скажу, даже из панцирей тараканов можно его делать. Э, да. Его применение даёт следующие результаты. Когда его насавали в рану, он вызывает образование сгустка очень быстро, сгусток рану запечатывает и кровотечение останавливается. И бывает он в разных видах, бывают пакетики с порошком, бывают такие пластиковые трубочки с порошком и с поршнем, типа шприца, что в рану вводишь трубочку, поршнем выдавливаешь. Его. И наконец бывает бинт обычный кругом свёрнутый либо зетобразно свёрнутый, тоже пропитанный гемостатиком. Во всех выше перечисленных многих случаях, во всех выше перечисленных многих случаях, Целокс оказывает достаточно хороший красновлющий эффект, но Бинд гораздо удобнее, чем порошок в пакетике и в трубочке. Почему? Потому что когда в ране сильное кровотечение, кровь из раны льет как из крана. Если ты начинаешь, во-первых, в ранку поди и порошок насыпь из пакетика, его ветром развивает, много летит мимо и так далее. Во-вторых, ты насыпал, а кровь сразу вышел. С трубочкой то же самое, ты его выдавил, его кровью вымыло. А бинт пропитанный целлексом, ты палец по пальцу, палец по пальцу заталкиваешь в рану, рану заполняешь всю. и сверху бинтуешь, соответственно, это обеспечивает более качественную остановку кровотечения гораздо. В итоге сейчас переходят именно на бинты, с бинтами намного удобнее. А по поводу ран, многие люди не представляют, я рассказывал вот в предыдущих подкастах, если пуля прилетела в тело, там где мягкие ткани, бедро, ягодицы, мышцы спины и плечо, то там где пуля прошла можно засунуть несколько пальцев в эту кулак. Полость образуется, убивается всё. Соответственно, кровотечение может быть очень сильное. Вот туда насавал бинтика, плотно прижал 3 1/2 или 5 минут рукой, чтобы оно остановило кровотечение. Потом наложил повязку и потом живут можно снимать. Э-э Если вы не хотите спонсировать агрессора и мирового убийцу Соединённые Штаты Америки и покупать их нецелок, кстати говоря, нам они целоксы продают просроченные, так что покупать их целоксы идея вредная вдвойне, то у нас в стране есть несколько фирм, которые делают гемостатические препараты. Э, Гепоглос, Гемохит, самым лучшим из них является отечественный препарат Гемуфлекс. Во-первых, В отличие от Целлакса и прочих, он не напылен сверху на бинд, а входит в состав молекулярный, ну грубо говоря, я был на производстве, видел, как у ребят делается, это подобно мембранным тканям. Там камера такая с прозрачным стеклом, там разность потенциалов и прям видно, как из воздуха ткется нить, то есть кровеостанавливающие молекулы встраиваются на молекулярном уровне в цепочку. В итоге бинд получается намного компактней. очень лёгенький, за мало место занимает. И в целых с другие препараты, где гемостатик Наполеон в ходе эксплуатации он потихоньку слущивается с поверхности и теряется всякая эффективность, потому что он отдельно от бинта лежит. А здесь такого никогда не произойдёт, он встроен в бинт. И второй важный момент. Кстати, бинт это условное название, там нетканный материал. Второй важный момент тот Что в отличие от всех остальных препаратов, Гемофлекс реально применялся в условиях боевых действий нами. У нас в одной из командировок было порядка сотни раненых, и не было ни одного случая, когда гемостатик наш, отечественный Гемофлекс, не остановил бы кровотечение. То есть из отечественных препаратов он самый лучший. Так, в этом подкасте пока всё, дорогие слушатели, продолжение до сбог последует. Я имел в виду, в этом подкасте всё по гемостазу